Мадам Капустина женила всех, кто хочет и не хочет, кто мечтает и боится выходить замуж. Не было случая, чтобы у нее жених сбегал из-под венца или невеста ударилась в бега. Но сейчас, стоя у подъезда дома на Тверской, богато украшенного лепниной, она не знала, чем кончится смотрины. Как оказалось, Пушкин полон неожиданностей. Нельзя предвидеть, что ему взбредет в голову. К тому же Фёклу Маркеловну беспокоило, что он разнюхал про кассу взаимопомощи. Нельзя сказать, что касса невест пряталась под глухим покровом тайны. Кому надо и без того знали. Каждая небогатая мать, у которой дочке исполнилось 6 лет, пять лет, а то и три или два годика, получала предложение накопить на приданное. Никто не отказывался и никто не распускал язык. Дело процветало без лишней огласки. Откуда же Пушкин пронюхал? Капустина гадала, где совершила промашку, и не могла догадаться, что несколько тревожило. Она подумала отказаться от сватовства вовсе, заявив жениху, что ему дали отворот-поворот. Такая слабость бросила бы пятно на ее мундир, если, конечно, свахи носят мундиры, чего в Москве не бывает. К тому же мадам Бабанова так захотела видеть именно его в женихах. Появление Пушкина избавило сваху от трудного выбора. Войдя в мраморную залу, которая оказалась прихожей, Капустина извинилась, что должна обмолвиться с мадам Бабановой парой словечек. Она отвела Пушкина в малую гостиную и оставила в одиночестве, обещав вскоре вернуться. Малая гостиная купеческого дома по размерам могла стать жилищем для небольшого семейства, но простым смертным делать тут было нечего. вызывающая роскошь и наглое богатство мебели, золоченных обоев, атласных французских штор, итальянского хрусталя-люстры, фигурок и ваз мейсинского фарфора, кричали, что здесь имеют право жить только те, кто не привык считать деньги. Посреди главной стены висел портрет, написанный в современной реалистической манере. Герой портрета еле вмещался в золоченые рамки. Художник изобразил дородного господина с окладистой бородкой слишком правдиво. В тяжелом взгляде, сверлящем из-под массивного лба, читались сила и злость хищника, что позволяют добиться в жизни всего и богатства в частности. Между густых бровей виднелась глубокая ложбинка, будто след от давнего удара. Портрет как будто глядел на незнакомца и говорил «Это еще что такое явилось? Пшел вон!» Пушкин увидел достаточно. Он прошел к диванам, стоявшим в центре гостиной напротив друг друга, и огляделся. На персидском ковре и под диваном было разбросано печенье, как будто горничная забыла подмести. Пушкин узнал известные печенье из набора «Экстра» фабрики «Эйнем». Между диванами располагался резной столик в мавританском стиле, которому по строгим правилам вкуса здесь было не место. Подобные правила Пушкина интересовали мало. Его привлекла хрустальная вазочка на столике. Вместо печенья в ней лежал полусгоревший обрывок бумаги, пахнущий свежим дымом. Подчиняясь не разуму, а полицейскому инстинкту, Пушкин воровато оглянулся на двери, каковых здесь было три, вытащил черный блокнот и смахнул пепел между страницами. Поступок мальчишеский, нелогичный и недостойный чиновника сыска. Оправданием было врожденное любопытство, которое толкает открывать новые континенты и раскрывать преступления. Многие приличные люди им страдают. Он успел повернуться к портрету, чтобы не возникло сомнений, чем он тут занимался, как в гостиную вошла Капустина. Она сопровождала даму. Дама была так молода и красива, что Пушкин не сразу понял, кто она. Одна из дочерей Бабановой? Нет, все-таки сама мадам. Кажется, младше его. И уже мать двух дочерей. В каком же возрасте вышла замуж? На всякий случай Пушкин поклонился. Алексей Сергеевич, позвольте вам представить. Авива Капитоновна Бабанова, вдова купца первой гильдии Федора Казмича Бабанова, владелица торговли шерстью под фирмой К.М. Бабанов и сыновья. Помпезное приветствие должно было указать жениху его место. Гляди, не дури, в такой дом попал, что многие мечтать не могут. Пушкина интересовало не купеческое богатство, а протянутая чуть полноватая ручка. Надо принять решение, целовать или отдать поклон. Пушкин выбрал второе. А Вива Капитонова напростила невоспитанность, села на диван, не замечая разбросанного печенья, будто домашнего пустяка, и пригласила Пушкина устроиться на другом. Как ему будет удобно. «Обратили внимание на портрет моего покойного мужа?» – спросила она. «Каким его нашли?» «Когда он умер?» – спросил Пушкин, чем заставил вздрогнуть Капустину. Жениху вести себя так не подобает. Неловкость манер мадам Бабанова спустила. Несчастье случилось на Масленицу. Фёдор Казмич чрезмерно объелся блинами и умер буквально за столом. Доктор сказал, что такое часто случается в Масленицу. «Чуть меньше двух месяцев назад», — сказал Пушкин, глядя на светлое платье вдовы. «Понимаю ваше удивление», — ответила она, не смущаясь, что свойственно красивым женщинам с точенной фигурой. «Мы отдали христианский долг на упокоение его души, а траур никому не нужен. Фёдору козьмичу в первую очередь». Он бы одобрил, что выдаю Астру Федоровну замуж, не выжидая года. К чему мучить влюбленные сердца, которые стремятся друг к другу? Моя вторая дочь Гая Федоровна тоже созрела для замужества. Родились вместе с разницей в несколько минут. Люблю обеих всем сердцем, как может любить только мать. Так мило, что они не близняшки. У каждой свой характер. Гая Федоровна как будто создана для семьи. Мягкая и добрая. Намек совсем откровенный. Капустина взялась помочь Пушкину прочистить уши. Гая Федоровна чудесная девушка. Воспитана в знаменитом пансионе Пуссель, где обучение стоит 400 рублей в год. Закончила 8 классов, умница и красавица, сказала она и добавила, у нее легкий характер и доброе сердце. Так Фёкла Маркеловна обычно говорила, когда хотела смягчить в девушке милый недостаток, который обязательно выплывет. Когда хромую ножку, а когда невесту в положении. Так называли беременность. «Ваша дочь выходит за графа Урсегова». «Да, свадьба состоится через три дня в храме святых Бориса и Глеба у Арбатских ворот. Буду рада видеть вас среди гостей. Вот приглашение». Мадам Бабанова протянула карточку с кружевом, золотыми шарами и миртом. Текст отпечатан в типографии. Не выразив положенной благодарности, Пушкин сунул приглашение в карман. Такое поведение мадам Капустина не могла простить. Неужели он настолько глуп? Ему буквально говорят «Желаем видеть вас родственникам». Что еще надо? Обсуждая приданое Гае Федоровны и забудь о кассе невест. Чего-то подобного ждала мадам Бабанова. Она придирчиво смотрела на Пушкина, как изучают перед покупкой редкую вещь. три Федоровне поступали угрозы?» – спросил чиновник сыска, – «а вовсе не вещь». Мадам Бабанова глянула на Капустину. Сваха только плечами пожала. Она окончательно перестала понимать этого господина. «Угрозы?» — повторила Вива Капитоновна. «Какие могут быть угрозы? От кого? Полагаю, имя нашей семьи — достаточная защита от любых угроз. То посмеет угрожать невесте графа Урсегова. Мой служебный долг — задать такой вопрос». Милейший Алексей Сергеевич беспокоится по причине письма женихов невестам, что нынче напечатали в газете. Капустина постаралась погасить неловкость. «Ах, вот в чем дело!» — обрадовалась мадам Бабанова. «А то я не знала, что и подумать. Это такая глупость, на которую и внимания обращать не следует. Астра Федоровна завтра будет на свадьбе Таисии Юстовой». Слушать об этом Авива Капитоновна не пожелала. «Прошу простить, это излишним. Достаточно, что я разрешила Гае Федоровне быть дружкой на свадьбе этой Юстовой. Мы, конечно, не аристократы, но слишком вольному общению со служащими фирмы должна быть граница. Именно так граница надо знать и понимать, что делаешь, — в сердцах выразилась Капустина. Она поняла, что худшие опасения оправдались. Не будет никакого сватовства. А позорилась. С треском провалилась. «Мадам Бабанова, позвольте поговорить с Гаей Федоровной», — попросил Пушкин. Вопрос был встречен вздохом облегчения обеих женщин. Сваха не могла поверить, что обреченное сватовством мгновенно обернулась в нужную сторону. «Буду рада, Алексей Сергеевич, вашему знакомству с моей дочерью», ответила Авива Капитоновна. Еле заметная тень скользнула по ее лицу. Она о чем-то задумалась. «Вы, кажется, служите в сыскной полиции?» Пушкин молча кивнул. «Прекрасное место для молодого человека». Позвольте говорить напрямик». Он ждал, что последует дальше. «Для матери счастья ее детей – главное. Астра Федоровна составила отличную партию стараниями Феклы Маркеловны. Я не верю в приметы, что сестры не могут жениться в один день или год. Они родились вместе, почему бы им не выйти замуж вместе? Где одна свадьба, там и две. Больших сборов не потребуется, все и так готово. И с платьем успеем. Теперь о главном». даю Загае Федоровне 20 тысяч годового дохода в процентных бумагах, свой дом и мебелировку. Жалование чиновника сыска составляло 1200 рублей в год. Теоретическим пересчетом можно предположить, что 20 тысяч рублей 1894 года примерно соответствует 20-25 миллионам рублей 2021 года, смотря как считать. Подумайте над моим предложением, Алексей Сергеевич. «Обещаю подумать», — ответил Пушкин, вставая с такого мягкого и удобного дивана, что вставать было лень. «В таком случае приглашаю вас завтра с Кристофоровны к нам на ужин. Соберемся семейным кругом. Фёкла Маркеловна, проводите господина Пушкина к Гае Федоровне. Позаботьтесь о приличиях». На прощание Авива Капитоновна улыбнулась будущему жениху, но ручку на всякий случай не подала. Она не сомневалась, что в Москве не родился еще мужчина, который сможет отказаться от такого преданного. Зря Сваха глупости болтала.